24 марта 1979 года где-то в Подмосковье. Ночь под пулями. Дзинь. На конном стекле возникли звещатые трещины с маленьким круглым отверстием в центре. Во дворе снова щёлкает выстрел, звонкий, хлёсткий, винтовка или охотничий карабин? Карменсита перекатывается по полу под окно, высаживает раму стулом, приподнимается, даёт три короткие очереди из своего скорпиона и тут же падает под защиту подоконника. Стрельба кубинки едва слышна на фоне звона дребезга крохота заполнивших дом. Оно и понятно, на стол чешского каратеша на Винченн варанёной с дощечкой цилиндр ПБС. Он забивается в угол, обнимает обеими руками скорчившуюся, поскуливающую от тураса милатку. Ему тоже страшно. По-настоящему и нет коровина, чтобы одарить страх отвидеть неведомому врагу на огонь. Простите, друзья, так уж вышло. Толя присел у второго окна, и время от времени постреливает наружу из Стечкина. У него тоже глушитель и рация высовывается из нагрудного кармана ковбойки. Салидно подготовились, однако. Ну и мы не лыком шиты. На четверньках пересекая комнату, на голову сыпляется штукатурка из высвербленной пулями стены. Ныряю под кровать, трясущимися руками расшнуровываю рюкзак. Так, вот он, мой хороший. Разматываю один за другим свитер, две рубашки, глубоко вдыхаю и выдыхаю. Раз, другой, чтобы унять тремор. Клад, склад, склад, привычными много раз отработанными движениями собираю Пикамон Ган, нашариваю на самом дне люкзак коробку с патронами, один загоняю в стол, ещё пять в ускорители заряжания на цевье. Всё. Я готов к бою. На четвёртый день дядя Костя приехал на конспиративную квартиру пораньше. «Что ж, Женя, твои сведения в целом подтвердились. Удалось найти следы спецотдела. О нём действительно забыли. Материалы лежат в дальнем углу хранилища под строжайшими шифрами секретности. Если бы не знали, что искать, ни по чём бы не нашли». «Сейчас изучаем. Многое непонятно, конечно, но хотя бы есть за какие ниточки тянуть. Что же, победа?» «Полагается ликовать, но я пока не тороплюсь. Мяч все еще на вашей стороне, товарищ генерал-майор». «Да, и насчет того, с птицей фермы можешь не беспокоиться», — добавляет дядя Костя. «Ребята съездили, проверили. Его, слава богу, найти не успели. Ну, выкопали». Отвезли подальше и снова прикопали. На этот раз основательно, чтобы и собаки не нашли. Конечно, документы посмотрели. На морозе под снегом всё осталось в сохранности, пригодится. А труп в сидекатах, говорю, его бы похоронить по-человечески. Не волнуйся, этим уже занимаются. А пока вот что. В Москве вам оставаться не стоит. Перевезём вас за город на одну дачу, так будет спокойнее. Кармен Сита и мой водитель Толя сейчас с вами домой съездят, возьмёте там, что вам нужно на неделю. Дядь Костя, а можно мы полоши возьмём? Что? Глаза у собеседника полезли на лоб. Какие ещё полоши? Макеты тренировочные. Мы с ними на сценическом эффектовании упражняемся, и на даче сможем поработать на улице. Не хотелось бы терять форму. Полоши говоришь? Он покачал головой. А что и возьми, интересно будет понаблюдать. Да и девочка, одноклассница ваша, вы ведь после каменоломен сразу к ней поехали. Вы про Меладу? Да, поймали попутку и к ней. В Москве, правда, пришлось делать пересадку и брать такси. Лучше бы на электричке поехали, так сложнее отследить. У них, видимо, была приготовлена машина, сели вам на хвост и пропасли до её дома. Леденею от страха. Дочь его дома Миладкинова, как это пропасли? Что с ней? Он делает успокаивающий жест. Не Ни психуй, ничего страшного не случилось, но меры принять стоит. Заберём-ка пока её сюда. Так будет спокойнее. Но дома же спросят. Он задумался, ненадолго всего на несколько секунд. У вас когда весенние каникулы? С 27 по 31 марта. Но в этом году с 25-го с воскресенья один понедельник оставался, решили добавить. То есть послезавтра сочиним очередную историю про сборы, а её пригласим отправиться вместе с вами. Вы же занимаетесь в театральной студии. Ну да, вот и хорошо. Скоро-то репетиция какая-нибудь, спектакль ставите, без неё никак. Все бумаги обеспечены. Мы, конечно, действуем пока неофициально без ведома руководства, но кое-какие возможности имеются. А вот это действительно новость. Неофициально, но почему? Если вы поверили, то и другие, наверное, тоже поверят. Тем более вы и в архивах нашли. Генерал усмехается, на этот раз не весело. Мне бы твою уверенность и потом Ты можешь дать гарантии, что кто-то из этих не проник и в контору, сидит там глубоко законспирированный и ждёт своего часа? Не могу. Вот и я не могу. Так что не будем пока рисковать. В себе я уверен, в своих парнях тоже. Это курсанты института КГБ, и уж их-то и пришельцы никак не могли завербовать заранее. Пока хватит. Понадобится подумаем, кого ещё подключить. Только уже девочку как-нибудь успокой, чтобы глупостей тут не наделала. Как мы с Серегой по очереди ездили в Москву, чтобы забрать из дому все необходимое для внезапных сборов, как уговаривали Меладу, убеждали, что ничего страшного и родителям все объяснят, это отдельная история. На дачу КГБ нас доставили в неприметном рафике с плотно задернутыми шторками на окнах. Карменсита осталась с нами, как и водитель Толя. Дядя Костя велел помочь кубинке с растопкой печи и колкой дров. А в первую же ночь дачу атаковали. «Третий, я первый!» Карменсита тоже выудила откуда-то коробочку оки-токи с короткой антенной и говорит в неё. «Третий, я первый! Подошли со стороны леса четверо, карабин, гладкий, автомат, все целы, ведём бой!» Тут же словно в подтверждении её слов, во дворе частая тра-та-та и остатки оконных стёкол сыплются на полу весёлым искрящимся дождиком. Это Николаш, уж его я по звуку всяко отлечу. Похоже на пистолет-пулемёт вроде Узи или того же Скорпиона. Первый и третий, захрипел в ответ, не высовывайтесь, пусть подойдут к дому, мы их держим. По сигналу дать огоньку в окна, только поверху нас не зацепите. Проходит минута, другая. Рация шепчет: "Пошли". И двор взрывается перестрелкой. Туля и корменсита по очереди приподнимаются, выпускают в окна очередь за очередью, за их спинами, пригибаясь, пересекаю комнату, мухой взлетаю по лестнице, узкая мансарда, приоткрытое окошко, выглядываю. На снегу два неподвижных тела, ещё двое бегут по снегу к забору, за ним стеной высятся неразличимые в ночном мраке ели. Вслед им летят пули, поднимают фонтанчики снега мимо, мимо. Вот первый уже добежал, подтянулся, одним движением перебросил своё тело через бетонный серый забор, упираясь в подоконник, ловлю второго беглеца в перекрестье оптики. А у этого Подготовочка хромает, пробует подтянуться, срывается в снег, испуганно пригибается. Струйка пули Столиного Стечкина выбивает бетонное крошево возле головы. В отчаянном усилии взгромождается на гребень бетонной плиты, и тут-то я плавно на выдохе нажимаю на спуск. Тело беглеца дергается, мешком падает на ту сторону и, И двор наполняется людьми в белых маскировочных халатах с короткими автоматами на изготовку. Они тоже кидаются к забору, но оттуда из промозглой мглы раздаётся мотоциклетный треск, по сустным мельтешат яркие белые лучи из укий движка, стремительно удаляются, тают в ночи. Успокоить Миладку так и не удалось. Стрельба уже давно прекратилась, а она так и сидела за Каменев, вцепившись в Серёгин свитер. А когда её пальцы стали поотдему разжимать, отлеплять от этой спасительной соломинки, внезапно впала в буйство, стала истерически рыдать, хохотать, молотила кулачками Карменситу, растрапила физиономию ни в чём не повинному Асту. Христос прижал её к диванной подушке, придурительно брошенной на пол, вколоть дозу чего-то успокоительного из кружечного пластикового тюбика. Такой же укол девушка предложила и Серёге. Тот нахмурился, но спорить не стал, покорно подставил предплечье. Мне, что характерно, предлагать не стали. Видимо, Кубинка была в курсе моего особого статуса. Уколы подействовали почти сразу. Мы с Карменситой уложили ребят по спальням, девушка аккуратно подоткнула мелкие одеяла и ласково провела ладонью ей по щеке. И отправийся осматривать плоды нашей победы. Что за диспаратес? Ерунда. От волнения кубинка мешает русские и испанские слова. В ваших бандидос не нашлось ничего получше этого хлама. Вооружение налётчиков и вправду иначе как жалким не назовёшь. Охотничье ружьё, охотничий же карабин Лось с оптическим прицелом и непонятный уродец с дисковым магазином при близком рассмотрении оказавшийся старичком ППШ со срезанным кожухом, укороченным выдвое стволом и грубо отпиленным по шейку прикладом. Плюс Макаров найденный за поясом одного из убитых и никаких тебе оперативных кобур и прочих приспособлений для скрытого нахождения. Похоже, история повторяется. Противник, как и в трёх предыдущих случаях, подготовился к нападению из рук вон скверно. Правда, планируя нападение, они сумели проявить некоторую смекалку, подошли к объекту не со стороны соседних дач и не с улицы, а со стороны леса через забор. логично вроде бы. Если не учитывать глубокого, да, сейчас в последних числах марта снега, любой кому вздумается обойти дачный посёлок вдоль общего двухметрового забора из бетонных плит, неизбежно оставит дорожку следов, ясно различимую в темноте. Поэтому и генеральские ребята, засевшие на соседних дачах, об этом варианте особо не парились. Двое их коллег оставленных возле въездного шлагбаума Время от времени проверяли периметр посёлка на предмет следов и каждый раз сообщали о том, что всё в порядке, чужие здесь не ходят. Но они пришли. Через лес, по узкой просеке, от которой к посёлку отделяли какие-нибудь 20 м не слишком густого ельника, и не просто пришли, а с выдумкой. Сперва нанесли визит в расположенное в километрах в 3 лесничество, повязали всех, кто там находился, Изя ли стволы, карабины Тозовский, гладкий полуавтомат 12-го калибра, и, погрузившись на два бурана, двинулись к посёлку. На них и отступили, когда стало ясно, что нападение не удалось и на объекте ждала засада. Любые попытки преследовать их были заранее обречены на неудачу. Побег их пешком за шустрыми снегоходами по глубокому, пропитанному водой снегу Нарядчики оставили двоих убитых, ещё как минимум один был ранен. Моя работа, осмотрев дорожки следов, толи категорически заявил, что супостатов было пять. Четверо участвовали непосредственно в атаке, и ещё один ожидал возле буранов. Он и волок на себе раненого к снегоходу, о чём ясно свидетельствовала цепочка кровавых пятен на снегу. Заурчал двигатель Волги вдоль улицы легли конусы ближнего света. "Это команданты Коста обречён на", прошептала Краминсита. "Ламьерда дель Торо сейчас он нам устроит. Да, девочки и мальчики, лучше вам самим застрелиться, пока, значит, не пусто".